Глава 50. -я. Тимур. Ну, конечно, обернувшись, вздохнул я. Тася была бы не Таси, если бы не пошла за мной. Тим, что ты задумал? Почему ты идёшь к Трояну, а не к ректору? Эту запись нужно показать ректору или полиции, но никак не Трояну, тараторила она, быстро шагая рядом. Одному Богу известно, что в голове у этого психа, и что он сделает, зная, что у нас есть доказательства, что он меня чуть не изнасиловал. Чуть. Прокатилось под кожей каким-то странным теплом. Он её чуть не износил, и это до хрена для меня значило. Конечно, я бы впрякся за неё в любом случае, но то, что этот ушлёпок не довёл до конца начатое, всё же не могло меня не радовать. Но к делу это не имело никакого отношения. Так или иначе, он ответит сполна за то, что сделал с ней. Как и знай, я тебя одного не отпущу, я тебя знаю, грозила пальцем Тася. Ты не умеешь решать вопросы словами, и не дело ведь, что ты спокоен, Тима. Ты меня вообще слышишь или нет? крикнула она. Я, не говоря ни слова, быстро взобрался по лестнице, и свернул в коридор, ведущий к кабинету информатики, и там нас застал звонок. Я видел лишь, как в кабинет нырнули студенты и закрыли за собой дверь. Чёрт, с досадой сказал я и повернулся к Тасе, которая запыхавшись приближалась ко мне. И что теперь? быстро дыша спросила она и всплеснула руками. Варфёшься в кабинет и накастыляешь ему при всех? Я подумал несколько секунд. Какая у тебя сейчас пара? История, а что? нахмурилась Тася. Пошли. Он, взяв её за руку, повёл к соседней аудитории. Ты идёшь на историю, а я на физику. Встретимся после этой пары здесь и вместе пойдём к Трояну, о'кей? Но вместо того, чтобы меня послушать, эта упрямица вырвала свою руку и резко развернулась. Нет, не о'кей, крикнула она мне в лицо. За дура меня держишь. Думаешь, я не знаю, что ты просто решил от меня отделаться, а сам пойдёшь к нему прямо сейчас? Я обещаю, что пойду сейчас на физику, спокойно ответил я. Тогда дай сюда мой телефон. Тася вытянула руку, прищурившись взглядом на меня. Так мне будет спокойнее, без доказательства ты же не пойдёшь к нему, верно? И что здесь за шумиха? Выйди за аудиторией, спросил препод по истории, грузно глядя на нас поверх очков. Князь, в чём дело? Почему вы не на занятии? А вы барышни с какой группы? Он смотрел на неё, как будто пытаясь вспомнить. Из этой. Тася неохотно кивнула на дверь его аудитории. "Когда мы только вас и ждём", улыбнулся препод, отойдя в сторону, приглашающе кивнув в проход. "Телефон мой отдай", процедила сквозь зубы Тася. "Иди, тебя ждут", улыбнулся я, обещая, всё будет нормально. Обойдя её, я пошёл по коридору в сторону лестницы. Но как только за Тасей закрылась дверь, я вернулся и решительно направился к кабинету информатики, по пути заходя в записи диктофона. Я заглянул в кабинет без стука. "Андрей Олегович, уделите пару минут", настоятельно попросил я, глядя, как это мразь держав в руке материнскую плату, рассказывает про её строение. "Что за срочность, князьев?" возмутился он из-за моей наглости. "До конца пары не подождёт. Мне очень нужен ваш совет прямо сейчас", убедительно врал я. «Совет?» Он выгнал бровь и гордо поправил пиджак. «Ну что ж, хорошо. Подождите минуту». Этот сукин сын еще не знал, какой приговор себе подписал, когда согласился остаться со мной один на один. Кулаки уже чесались и горели от желания проехаться по его смазливой роже. И тут на телефон Таси пришло сообщение от абонента Ира Староста. «Тимур, умоляю тебя, не делай глупости. Если ты изобьешь его, то больше никогда меня не увидишь». Я уеду из Москвы сегодня же, Тася». «Еще одно следом. Я с ума сойду, если тебя посадят». Я три раза прочитал последнее сообщение, и меня словно окатило ледяной водой, как будто резко заклинило шестеренки механизма кровавой расправы, а спустя пару секунд в голове начался настоящий сумбур. Я не был готов к тому, что Тася уедет, и когда Троян вышел в коридор, даже растерялся, не зная, что теперь делать. «Итак, что за совет вам понадобился от меня?» Учаливо спросил этот подонок. Я задумчиво почесал подбородок, пытаясь утихомирить огонь внутри, и глубоко вздохнув, с трудом сумел превратить действие, которое хотел совершить, в слова. Да вот думаю, самому оторвать тебе яйца или оставить это дело полиции, тихо сказал я и поднял на него взгляд. Что? Троян захлопал глазами и возмутительно усмехнулся. Князьев, вы что пьяны? Какое право вы имеете разговаривать со мной в таком тоне? прикрикнул он. В этот момент я должен был сломать ему нос, но теперь в голове вертелись слова Тасси и ее обещание уехать. Я снова набрал полные легкие воздуха и снял с блокировки телефон. Если не хочешь выковыривать материнскую плату из своей задницы, то заткни свою пласть и слушай. Я нажал кнопку play и крепко держа в руке телефон, внимательно следил, как наливались кровью его глаза, как задергались желваки. Он ослабил галстук, нервным движением пригладил у виска волосы. Я остановил запись, не дойдя даже до середины, сунул телефон в карман и застегнул его. "Ну что, Андрюша, влип ты по самые яйца", разминая плечи, сказал я. "Откуда у тебя эта запись?" опять от меня спросил он. "Подолжил у сестры". Надо было видеть его лицо в тот момент. Он смотрел на меня как на говорящее пони и хлопал глазами, не в силах выговорить слова. "Тася, твоя сестра?" "Прикинь?" А, так это ты отправлял мне фото, ухмыльнулся он. Тебя сейчас правда это волнует, или может, поразкенешь мозгами и подумаешь, что на это скажет ректор, которым ты так старательно прикрывал свою задницу? На записи это тоже есть, можешь не сомневаться. Хорошо, хорошо, что ты хочешь? запинаясь, спросил он. Убить тебя? честно ответил я. Я сморщил губы и сжал кулаки. Клянусь, холодной головой в таких случаях думать просто невозможно. Ну давай, ударь, улыбнулся сукин сын. Что стоишь, бей, давай же, боец ты или тряпка? Или хочешь, чтобы я рассказал, как лес под юбку твоей сестрички посмеялся? Он истрегнул взглядом в верхний угол коридора. Я обернулся и увидел камеру, которую не замечал никогда прежде. Он провоцировал меня ударить, и я теперь догадывался зачем. Район наверняка был известен про драку с Чипалиной и про то, что я теперь был на особом контроле. И если я ударю его, то лично подпишу с ним договор о том, что он теперь может меня шантажировать». Его заявление в полицию об избиении в обмен на аудиозапись. «Ах ты, гнида!» Посмеялся я его находчивости. «Ты даже не представляешь, какой смертельный номер затеял. Мое тело горело от желания стереть его в пыль здесь и сейчас, и я это сделаю. Я не оставлю от этой мрази ни одного живого места, но только сделаю я это по-умному и без свидетелей». Я достал телефон и помахал им возле его красной рожи. Это останется у меня до тех пор, пока мы не встретимся где-нибудь один на один. Если ты не с Cyclo, то придёшь, а если не придёшь, то эта запись будет лежать на столе у ректора это раз, и на столе у следователя это два. Во время места я напишу тебе сегодня вечером в СМС. Я сделал шаг и очутился в сантиметре от этого гандона. А если ты её хоть пальцем тронешь, то всю жизнь будешь есть через трубочку и вино пить, тоже, ледяным голосом добавил я. Какую ты там больше любишь, белая красная? Троян сморщил губы багровее от злости и прищурился. Что ж, хорошо, я согласен на твои условия, буду ждать смс, процедил он сквозь зубы и вошёл в свой кабинет.